Глава вторая «Здорово, Олег! Ты уже на ногах из бассейна выбрался?» Саня как-то раз был в гостях у Олега. Очень маленькая комната в малосемейке – это когда зал, спальня и кухня находятся в одной комнате. Остальное пространство занимало прихожая и совместный туалет с ванной, таких же мизерных размеров. В ванне возможно помыться только стоя или сидя, поджав ноги. Олег как-то сам пошутил про то, как он заблудился в своем дворце, и шутка про бассейн прилипла автоматом. «Да я вас уже час дожидаюсь. Где вы там?» «Лешком, что ли, идёте?» <свят> – ответил Олег. Дальнейшие переговоры велись уже в автомобиле. Созвонились с Ильей, совместно перебрали взятые вещи и, вроде как ничего не забывше, двинулись в сторону восходящего солнца. Хотя солнца и не было видно, но небо уже посветлело полностью и надежда на жаркий спокойный денёк всё ещё мелькала на языках у друзей. На очередном светофоре компанию обогнал серый паркетник. На марку Саня внимания не обратил, но вот номер опять же удивил тремя нолями. Ни начало, ни конца, три ноля и только. Саня вспомнил машину на парковке рядом с домом. Ситуация точь-в-точь. -точь. Но не гнаться же за ним, дабы внимательно изучить номерной знак. Тем более он нормально так попер с места, как будто в туалет торопится, спешит. «Мужики, на номера кто смотрел этому торопыге?» – спросил Саня. «Да нах!» – пробубнил Анатолич. «Я не посмотрел, а тебе зачем? Знакомая машина?» – сказал Володя. «Нет, три ноля рядом с домом, но тачка другая, и здесь опять. Только буквы и регион не разобрал», – ответил Сашка. «Значит, ты сегодня нажрешься в нулину», – сделал заключение Олег. «Это точно! Да понакупали номеров! Полгорода с шестерками да нулями!» «Можно на регистраторе потом посмотреть, если хочешь», — предложил Володька. «Да, наверное, так и будет. Только нажрусь я шашлыков с чайком и минералочки надо будет купить поболе. А сам Саня про себя подумал, что надо бы поменьше пить сегодня. Нули какие-то мерещатся. Раньше как-то и не, не обращал внимания, а тут бац-бац. Может, так, совпадение? Ну что это нули перед глазами? Ладно бы пятёрки или семёрки. Он давно уже старался брать под контроль процесс вливания алкоголя в свое горло. Отказывался от очередной рюмахи, особенно под тост. «Ты меня уважаешь? Это значит, что оппонент уже пьян и через пару рюмок и сигаретки будет валяться под столом, пуская пузыри». Сашка под столом никогда не валялся. Он, когда очень сильно напивался, то либо нес всякую пургу, либо ходил по пивнушкам да по улицам, выпрашивая по роже. Короче, расплывчатое изображение в фокусе, и утром, ну, ничего не помнишь. Поэтому его довольно симпатичная рожа была вся в шрамах. Зато Сашка, как бы плохо не было ему на утро, никогда не похмелялся и пару дней смотреть не смотрел на этот яд. А потом опять веселуха, яд вылился, можно заливать обратно. Литр в лёгкую, да ещё и пивка сверху с рыбкой солёной и сигаретку покрепче. К сорока годам начал барахлить желудок, стал задыхаться при беге, при резком подъеме кружилась голова и вертелись звездочки в глазах. И самое главное, он заметил, что стал как-то медленнее соображать, что ли. Идеи по решению тех или иных задач стали сыпаться реже, намного реже. Саня понял, что он начал потихоньку умирать. Старушка с большим серпом уж где-то на подходе. Хоть он и сейчас любому двадцатилетнему фору даст, ну почти любому, да и, наверное, не во всем, но с пьянством надо кончать. Поэтому при возлияниях с друзьями, либо на семейных праздниках, очередная рюмка либо отклонялась, заливалась минералкой вместо водки, ну либо незаметно выливалась под стол, как получится. Если сегодня опять увижу нули, вообще пить не буду, ну их в баню эти знаки судьбы, решил он про себя. Спустя 15 минут компания рыбаков въехала на стоянку перед супермаркетом и, отыскав припаркованную Ниву, остановилась рядом. Поздоровавшись и устроив перекур перед нелегким походом по магазину, ребята шутили и обсуждали не очень хорошую погоду и всех недоучек из метеоцентра. Конечно же, это именно по их вине весьма культурная и воспитанная компания будет испытывать дискомфорт в виде ветра и прочих осадков. И придя к общему знаменателю, они все вместе двинулись ко входным дверям супермаркета. В магазине, разделившись на пары, они решили, что брать будут то, что кому надо, и кто что будет кушать. А потом, встретившись на середине зала, все лишнее повыкидывают. Саня и Олег, как два больших специалиста в области дезинфицирующих средств, отправились в Бакалею. Володя и Илья озаботились мангально-хлебными делами. «Ну что, какую будем брать?» – спросил Олег. «Да я и не знаю, я вообще бы никакой не брал», – ответил Саня, осматривая длинные ряды стеклянных бутылочек. «Она все равно вся одинаковая, с одной цистерны». Во, а это что-то новенькое. Давай этой наберем, 45-градусной, должна быть нормальная». Сашка указал на высокие бутылки с названием «Кизлярка». «Да, что-то необычное появилось, только цена тоже необычная», – посмеялся Олег. «Решили, что берут два такого и четыре другого, более подходящего по цене». Ну и, набрав еще пивка, как же без него, двинулись на поиски сотоварищей. «Шесть литров? Куда?» – округлил глаза Володька. «Да нормально, еще в ближайшую деревню поедем за добавкой», – усмехнулся Олег Анатольевич. «Нам-то за руль завтра, имейте в виду», – предупредил Илья. «Да, Олег сказал, разберется с этой проблемой», – ответил Саня, представляя, как эта пьяная скотина будет наливать себе и ему в стакан пойла, а водилы будут мирно похрапывать у костерка. Побродив еще минут двадцать среди прилавков, они подошли на кассу, где их осуждающая глядела недобрым взглядом сонная кассирша – «Ну конечно, все на работе, а эти бухать, да еще и с утра. Непорядок». Помахав кассиршей ручкой, ребята перегрузили вещи из маленькой Нивы в джип, оставив в ней лишь лодку и продукты. Поспорили, кто где будет ехать. Олег не хотел ехать и в одно лицо пить пиво. Решили ехать втроем, но Ниву пропустить вперед, чтобы Илье было не обидно, что он двигается в одно лицо, да еще и последний и, обсудив кратчайший маршрут, разошлись по машинам. «Ну ты, Анатолич Кринзель, продал друга нас за пивас. Пацан три часа с радио базарить будет», — упрекнул Сашка Олега. «Да всё пучком. Сейчас пиво попьём, и я пересяду, если остановимся. А сейчас музыка, пивко, удобно. Хочешь так, сядь, хочешь эдак. Как в сказке. Только баб не хватает», — ответил он, — и хлопком распечатал прохладненькую бутылочку.